О, слава богу!» – подумал про себя Генрих, когда Рик оказался прямо перед его лицом. «Не демон. Не вижу ни рогов, ни демонической силы. Неужели у него просто в слугах остатки демонической армии? Я же вижу силу этих исчадий. Или это все не оно?» Ответа на этот вопрос у него не было, но в целом Генриха это больше не беспокоило. Он опасался только одного, что Рик окажется каким-нибудь генералом рогатых, а это будет равносильно смерти. Предсказание он прекрасно помнил, и... В целом, раз Рик не демон, он мог не церемониться с этим существом, уничтожить Махом или заставить работать на него. Только вот несмотря на то, что старика не испугал этот малый, он задумался еще об одной вещице. «Откуда такая сила, если он не демон? Может, этот самый Рик тоже путешественник по мирам?» и на самом деле тоже владелец какой-то мощной арканы, которая позволяет ему контролировать других существ. Чёрт, кто же он такой? Игра в гляделки длилась две, а может и все три минуты, а за это время ответы на свои вопросы он не получил. Затем он увидел, как в проём ворот вступила нога плюшевого зверя, Мертвого, к слову. В нём не чувствовалась приливная сила жизни. «Игрушка-некроманта!» Спросил он Рика, но тот сделал вид, словно не слышал его. А затем он заметил, как у енота засветились глаза. Понял, что за цвет и понял, что за сила. Разумеется, Генрих не стал молчать. «Зачем тебе демоны в слугах?» Спросил он Рика, который сощурился, отвернулся от него и по-идиотски, махнув рукой, ответил ему. «А, да это бездари, самые обычные». «Бездари?» Что же он такое, раз демонов так оскорбляет и не боится?»